Глава восьмая. «А документы где?» — спросила Оксана. «Зараза!» — сказал Данил. «Так, что опять?» «Оксана, опять-то что неконструктивно начинаешь?» «Ну ок, скажи, что конструктивно? Оставил где-то? В кафе?» «Бывшая Ленина. В смысле, в квартире на Ленина. На бывшей. Поняла, в общем?» «Да поняла уж. Взял на ночь последний раз проверить и...» И проверил. Сейчас заеду, заберу. Да сама заеду. Ты где сейчас? В потребнадзоре. Могла сразу спросить. Прости. Как там? Толк есть? Ох. Понятно. Как всегда. Ключи там же? Да, у меня в верхнем ящике. Тогда как? В два часа у избиркома? Давай в половину в офисе. Еще раз все проверим. Да я проверил. Полночи убил. «Данил, лучше еще раз все таки Вопрос серьезный. «А я шучу, тут хожу, да?» «К половине могу не успеть. Ты уж постарайся». «Хотя бы на сей раз», — Оксана не сказала. Но подумала, кажется, чересчур отчётливо. Так что Данил понял и очень выразительно хмыкнул, обрубаясь связь. «Ну а чего он?» Неуверенно подытожила Оксана и пошла за ключами. С ключами вышла обычная досада. то есть они сразу нашлись в столе Данила и не затерялись, как бывало в сумочке Оксаны, когда та добралась до места. Но в замки не вставлялись никак, хотя было их всего два, пусть и однотипных. Пришлось пыхтеть, дергаться, пробовать так и эдак, чтобы с третьего раза сперва верхние ключи тут же нижние легко воткнулись и мягко повернулись. Естественно, в той самой последовательности — которую Оксана безуспешно пробовала с самого начала. Последние недели Оксана бывала в квартире, которую Данил несклоняемо называл «бывшая Ленина», постоянно, и вообще несколько ночевок, десяток оргазмов и уикенд на под кофе с коньяком превращают любую жилплощадь, если не в любимую, то хотя бы в родную. Бывшая Ленина осталась чужой и чуждой. «Нельзя считать своим домом, в котором ты даже пол не вымыла, не говоря уж об окнах». Оксане не нравилась ни улица, тихая и уютная, ни подходы к дому, довольно удобные, ни ухоженный двор, ни красиво состарившийся дом, ни само собой квартира. Она была чистенькой, довольно светлой и старательно обжитой, но глубоко, на видовом уровне посторонней. позволявшей прикасаться к себе и пользоваться собой, но не принимавшей Оксану. Неродной она была, от полой мебели до люстр, потолочных карнизов и, конечно, запаха. Ни самой Оксаной, ни даже Данилом здесь не пахло. Сквозь ванильную отдушку, которая с прошлого года стала отличительным признаком, наверное, всех квартир Чупова, продавливался исконный запах чистенькой бабушки — Пироги, герань, карвалол и немножко пыли. Оксана вздохнула с неудовольствием и вернула маску на место. Теперь запах однушки, на бывшее Ленина, перекрывался впитавшимся в маску мусорным фоном Чупова, и это почему-то успокаивало. Оксана надеялась, что увидит документы с порога, не развиваясь, потому что Данил, скорее всего, оставил файлик на галошнице или еще где-то, отложил, чтобы обуться. А подхватить забыл, как у него и у остальных мужчин принято. Не увидела. Неохотно сделала шаг и другой по прихожей, все равно не увидела. Теперь разуваться было поздно. Оксана посмотрела под ноги и убедилась, что не оставляет следов. Дождь, который шел, бежал и тек с короткими перерывами весь вчерашний день, в ночей сяк вместе с большей частью луж. Оксана прошла по залу, поискала возле дивана, на котором, похоже, спал Данил, заглянула в кладовку, потом проверила на кухне, начиная раздражаться и беспокоиться, напоследок следовало заглянуть в санузел. И тут уже либо драпать, либо браться за тщательное прощупывание по квадратам. И лучше бы второе, потому что если Данил и впрямь таскал документы, а своей регистрации в качестве кандидата в депутаты в туалет, тем более облегченно, так сказать, оставлял их в туалете, то пусть они там и остаются. Данил пусть будет там, где он сейчас, а Оксане лучше быть подальше, потому что не будет толку от человека с такой степенью разгильдяйства. Оксана понимала, что это скорее ее пунктик, знала, что все вокруг читают в туалете, разговаривают по телефону, смотрят фильмы, даже едят, справляя нужду, но сама к этому множеству принадлежать не хотела. И не собиралась делить ложе, дом, если не остаток, то значимый кусок жизни с человеком из туалета. Оксана об этом не то чтобы подумала. Просто так в короткий миг скользнули ощущения, наработанные связкой, как говорил Тимофей, тыча ей поднос, экранчик с интересным, по его мнению, мордобоем. «Выходит, я и впрямь постоянно расставляю вешки с негативными оценками и тяну вдоль них границы возможного и недопустимого», — подумала Оксана с немного испуганным удивлением. «И верю этим оценкам куда сильнее, чем своим глазам и ушам. Во всяком случае, опираясь на них увереннее. Про бумаги в сортире мгновенно додумала и осудила». А чудовищный разговор с Салтыкова с Тимуром возле свалки до сих пор считаю ошибкой восприятия. не проанализировать с толком не попробовала, ни Данилу о нем сказать. А ведь надо. Надо сесть и подумать. Это я так боюсь разрыва или ищу повод для него? Потому, например, что дело идет к серьезным отношениям, к которым я не то что не привыкла. Я их опасаюсь и, пожалуй, не хочу. Или слишком хочу. Так что неудачи просто не переживу. «Переживу? Куда денусь? У меня Марк», — подумала Оксана. И толчок прохладного, озабоченного счастьем, как всегда, выше остальные тревоги и сомнения. А «Может», — и открыл ей глаза. Она увидела документы. Папочка была примерно там, где Оксана сразу и высматривала. В бездверном шкафу рядом с галошницей стояла на ребре, прислонившись к стенке. Вот и осталась незамеченной от двери. Но ну, слава богу!» — подумала Оксана и шагнула к папочке. «Тут паркет вообще-то!» — произнес глухой женский голос. Оксана вздрогнула и застыла, попыталась стряхнуть ледяную волну, обдавшую странно от живота к рукам и ногам, и резко повернулась. В дверях стояла женщина среднего роста в темной верхней одежде, только ярко желтый респиратор такой же, как у Оксаны. «Язвой полыхает ниже платка». Оксана нахмурилась и попыталась сказать что-нибудь уверенное и строгое, но женщина, шагнув в квартиру, стянула респиратор к шее и продолжила. «Пара таких прогулок, и хоть меняй, могла бы и разуться, как хорошая гостья, тем более как хозяйка». Она прикрыла за собой дверь, расстегнула куртку, деловито выдернула из колошницы пару старых тапок и принялась стаскивать сапожки. «Митрофанова», — подумала Оксана с облегчением, которое тут же сменилось раздражением. «Чего она тут делает-то?» «Я думала, вы съехали», — сказала Оксана. «Я думала, у меня муж до самой смерти будет», — неожиданно легко отозвалась Митрофанова. «Ой», — сказала Оксана с досадой и облегчением, «сейчас будем отношения выяснять?» «Только если настаиваешь». Митрофанова бросила стянутую куртку на калошницу шагнула в сторону Оксаны, та напряглась, но, миновав ее, остановилась у круглого раздвижного стола, осматриваясь. Она была крепче, моложе и стройнее, чем представляла Оксана. И одета была просто и удобно, так что выглядела немногим старше Оксаны. Почему-то это было неприятным, как будто еще и имело какое-то значение. Все на месте, не удержалась Оксана. Митрофанова улыбнулась. села и показала на стул напротив. Не терпится все-таки, да? Значит, совесть есть. Хорошо. Садись. Попробуем снять тяжесть с души друг у друга. И говорила она, несмотря на простудную гнусавость, куда лучше, бойче и умнее, чем ожидала Оксана. Это тоже было неприятным. Оксана снисходительно улыбнулась и сказала, не двигаясь с места: "Простите, я предпочту удалиться". «Может, в следующий раз?» «Следующего точно не будет, не мечтай», — перебила Митрофанова. «Лови последний шанс. Спрашивай, отвечу честно». «Да на что ты ответишь?» — сказала Оксана презрительно, садясь не на указанный стул, а на тот, что подальше. «Мы уж как-нибудь сами справимся». Митрофанова сунула ладошки под бедра, повозилась, устраиваясь поуютней, и поинтересовалась непонятной интонацией. С чем именно вы справитесь? С тем, что у Митрофанова язва желудка и двенадцатиперстный только-только залечили? Но если с диеты уйдет, сразу три дырки вот здесь. Впрочем, на себе Митрофанова показывать не стала. Даже ладошек из-под бедер не вынула. Просто качнула подбородком и продолжила. С твоей ипохондрией справитесь? Или чего ты такая бледная, додерганная? Может, просто авитаминоз? Так его купировать надо бы. Тут у свекрови в темножке вареньев. Стратегический запас. Кушай, пока шанс есть. Оксана усмехнулась и закинула ногу на ногу. Или вы со свалкой справитесь? Придумали, что с ней делать? Может, хоть вы придумали? А то болясников не придумал, Крутаков не придумал, Гусак не придумал. Только придумали, что надо виновных вовремя назначать и арестовывать. Знаешь, да, три следака из Сарасовска приехали позавчера. Вроде как для плановой проверки местных коллег. Думаешь, они, правда, следаков проверять будут или стрелочников по свалке искать? Думаешь, кого стрелочником назначат, когда опять народ на улице выйдет? А он выйдет, потому что никто ничего не придумал. Свалка гниет, а мусор все равно везти будут. Со всего Чупова. А потом малость нажмут, и Сарасовска снова начнут, а потом со всего округа, а потом еще откуда, из Европы, из Китая, какая разница? Свалка же есть, тонны больше, тонны меньше. Еще одного главу посадят, на него все спишут, и можно дальше вести. Оксана собралась встать, чтобы уйти от этого бессмысленного пережёвывания с конспирологии. Но Митрофанова страшным словесным напором словно прижал ее к стулу. «Или вы с Бехтиным справитесь, который, считай, с аппаратом Губера договорился, чтобы выборы отменить, а главу по конкурсу назначить? На кого Бехтен покажет?» И Губеровские не против, тем более, что им Салтыков то же самое шепчет. «Откуда вы про Салтыкова?» Оксана сама не заметила, что перешла на «вы». Митрофанова зато заметила. «Можно и дальше на «ты». Мы ж почти родственница теперь, по линии мужа. Если он, конечно, тебя в жены возьмет. Возьмет, как думаешь? Он же однолюб у нас, данята Она улыбнулась и пояснила. «Это я так считала, что однолюб, и что у нас. А ты как считаешь? Тебя надолго хватит? Пока грудь не обвиснет, или пока новая красотка с губами не появится?» «А я об этом не думаю как-то», — вполне искренно призналась Оксана. «У меня других забот». Митрофанова неожиданно быстро и ловко перегнулась через стол и двумя мягкими, но решительными движениями ощупала губы Оксаны. Таша Рахмус, чуть не упав со стула, торопливо вскочила, вскинув руки, и спросила, неровно замерзшими зубами и сквозь грохот сердца, «А вы что? Ты чего творишь-то?» «Прости, не утерпела». легко сказала митрофанова и впрямь натуральные а я понять не могла силикон или нет красиво это митрофанова потрогала свои губы потом с испуганным недоумением вжала ладошкой глаз это ритуал такой что ли подумала оксана с ужасом вытерла губы сперва ладонью потом рукавом и вдруг всхлипнула митрофанова поморгала глядя как-то мимо снова убрала ладошки От бедра и сухо сказала, разглядывая Оксану. Эх, нежная какая. Не просто тебе будет. Прости, я не хотела. Ты скоро вообще ничего, начала Оксана и, замолчав, торопливо полезла за салфетками. Входная дверь клацнула язычком, низкий девичий голос сказал: "Коко, мам, ты здесь?" "Заходи, Саш", сказала Митрофанова, тяжеловато поднимаясь и странно посмотрела на Оксану. будто извиняясь, будто Оксане ее извинения нужны, будто они ей помогут. В прихожей зашумели, толкаясь и шурша. Оксана не смотрела. Она, отвернувшись к окну, аккуратно промокала ресницы салфеткой. И не слушала, по крайней мере, специально. Фразы Митрофановой падали сразу в подсознание, как отшлифованные годами гипнозные формулировки сектантского гуру. «Все, все заходите, раздевайтесь. Как переночевали? Вот и отлично. У нас, конечно, сейчас не Сочи, прямо скажем, но если хорошенько накрыться фольгой, то жить можно». «Саш, с Оксаной Викторовной знакомы уже?» «Ну, познакомитесь, думаю. Оксана Викторовна, побежали уже?» Оксана, не поднимая глаз и бормоча извинения, протиснулась мимо пары незнакомых парней, высокого и низенького, и двух девушек, одна из которых, видимо, та, что не в очень тесных джинсах, была дочерью Данила. Надо было поднять глаза, посмотреть, поздороваться. Но не было сил, не было возможности, не было желания. Хотелось тихо пореветь, хотелось плюнуть Митрофановой в спокойную, праведную рожу, объяснить ей, что все было не так, как она думает, что не уводила Оксана Данила — Само получилось. И уж тем более никто не хотел делать эту умную, достойную, но убитую горем женщину несчастной и брошенной. Хотелось схватить за горло Салтыкова, прибить Бехтина. Хотелось наорать на Данила, который пригрел гадюка скорпионов на неширокой груди. Хотелось просто выйти сейчас же, а выйти не получалось. Ребята честно расступались, но больше мешали друг другу, чем освобождали дорогу. что их здорово веселило. А Оксану залпом в секунду довело до отчаяния. А деловитые добродушные фразы Митрофановой все падали, неприятно толкая в затылок. А смотри, Саша, владение. Прикинь, что надо будет сделать? Поможем. Окна первым делом заменить надо. У меня мастер хороший. Поставит без щёлочки недорого. Алекс, да что ты как полузащитник? Левее, вот так». «Оксана Викторовна, там папочка не ваша? Не забудьте». Оксана, уже с облегчением выскочившая была за дверь, беззвучно застонала, подумала, не плюнуть ли на документы, потому что сил же никаких. Но собралась и пробурилась обратно, и снова обратно. А Митрофанова все вещала. «Так, мне бежать уже пора, а вы осматривайтесь не спеша. Саш, ключи сюда кладу». себе оставь раз хозяйка. замки тут не меняли мам да мы сейчас тоже рванем мы же на минутку ну смотрите чай если захотите тут бутыли а, -а, а пустые молодец папа ну магазин вон в окошко виден там лучше воды купить из крана не пейте фильтр есть конечно но лучше не надо в общем или проверьте сперва как раз тестер и пригодится да я раздал все сказал один из парней подобщий смех. «Как-нибудь без чаю, спасибо». Саша повторила. «Мам, ну правда, не до чаю. Чего тут?» А другая девочка деловито сообщила. «Не до чаю, да? А вот кофе ваш исключительный». «А вот такого кофе, к сожалению». Оксана выскочила на площадку и дробно застучала вниз по лестнице, ужасаясь мысли, что эта женщина может настичь ее и сказать что-нибудь еще». что заставит Оксану умереть или убить. Оксана была готова и к тому, и к другому, а в высшей степени готова, впервые в жизни. К счастью, женщина ее не настигла, и никто иной не встал ни между Оксаной и машиной, ни между Оксаной и офисом, так что она примчалась ровно к половине. К сожалению, Данил тоже не опоздал. Впрочем, дальше все было, к сожалению».